Как же выбрать подарок? Знаете ли вы, как сильно женщины любят подарки? Если вы ни разу не попадались на необъяснимое многочасовое, а то и многодневное молчание после 8 марта или Дня всех влюбленных, вы еще не сталкивались с таким привычным для любой женщины проявлением внутренней дуры, как «меня надо баловать не только по праздникам». Самое забавное, что вспоминает она о том, что баловать надо не только по праздникам, именно по праздникам. Тем не менее, внутренние дуры некоторых женщин бывают настолько коварны, что связывают ваши и свои подарки между собой. Презент, преподнесенный вами на их праздник, прямо пропорционален сюрпризам, которые ждут вас в будущем на вашем торжестве. Хороший, дорогой подарок можете рассчитывать на что-то большее, чем пара пар носков. Дешевый или не очень-то интересный, плохой скучный подарок – кружка из гипермаркета вам обеспечена. Заметьте, не особая авторская кружка с вашей общей фотографией, для изготовления которой нужно потрудиться, перерыть сотню кадров и отыскать лучший, заказать печать и забрать, выждав пару дней. Нет. Самая простецкая окруженция из самого известного в городе магазина массового потребления. Если вы встретились с такой девушкой и спустя много лет раскрыли эту коварную взаимосвязь, то знайте, вы встретили женщину, с которой по жизни не пропадете. Потому что наверняка высчитывает она не только стоимость ваших подарков, но и цену презентов от подруг и коллег, а это значит, что знакомой, подарившей на Новый год свечку в виде Деда Мороза, на будущий год вам не придется дарить ничего. Потому что ничто не сможет быть более оскорбительным, чем свеча, которую никто и никогда не сможет сжечь. А как определить качество подарка зависит от степени избалованности внутренней дуры вашей женщины. Тут уж, простите, я бессильна. Одной и открытка, сделанная своими руками, покажется манной небесной. Другой бриллиантовых сережек с сапфирами мало. Но с драгоценностями, конечно, промахнуться сложно. С мехами легко, если ваша дама фанат Гринписа. Со свиданием на крыше, если женщина ждала кольца, а вы всего лишь завели ее на какую-то крышу. С косметикой, если вы любите разные запахи. В общем, вы поняли. Угодить женщине задача не из простых. Запомните одно – цветы не подарок. Это часть подарка – его элемент. Как открытка. Приятно, когда она есть, но без основного подарка она не считается. Так же и с цветами. Если вы пришли с букетом, но без подарка, значит, вы принесли приложение к подарку, который будет чуть попозже. Но по мужской логике быть его не должно. В вашем сознании вы уже поздравили свою женщину, а она ждет продолжения. Понимаете теперь, почему девушки не разговаривают с вами часами, днями, а то и неделями? Они ждали подарка, а вы отделались от них какой-то открыткой. Пусть это будет даже одна роза, неважно. Букет никогда не будет считаться подарком. Так что подарите лучше пять роз и что-нибудь еще для души, ее души и души ее внутренней дуры, конечно. Совет женщинам. Уймите свою внутреннюю дуру и хотя бы попытайтесь изобразить радость относительно всех подарков, которые преподносят вам ваши мужчины. Они стараются. Поблагодарите их. Тогда они начнут стараться еще больше. И, глядишь, научатся дарить то, что вам станет по-настоящему нравиться. И тогда больше не придется притворяться. Совет мужчинам. Цветы не подарок. Но без них подарок тоже считается неполноценным. Не тратьтесь на огромные букеты. Лучше дарите меньше цветов, но чаще. И научитесь прислушиваться к желаниям женщин. Во время самых простых бесед она и сама не замечает, Как проговаривается о своих хотелках и мечтах? Если не знаете, что подарить, спросите. Пусть это не будет сюрприз, зато любимая получит то, чего действительно жаждет.